Глава 16. Тренировка. Дэйран Кас, капитан катера Акира. Я понял, всё дело в том, что я проклят. Иначе, чем ещё объяснить эту вселенскую подставу? Едва я почти успокоил себя, что моя ненормальная реакция на щуплого парня всего лишь результат длительного стресса, как снова всё пошло наперекосяк. Причём критично Надо же было случиться такому, что этот паршивец на меня упал. А заискрившая между нами энергия Ир была сродни приговору. Всё. Ошибки быть не могло. Я не смогу обманывать себя дальше. По какой-то причине меня зациклило на парне. Но за что со мной всё это происходит? Что я сделал? Это расплата за то, что я нечаянно наступил на священный побег Лари на Кирте. Или потому, что посмеялся над забавными талисманами на Лингоне, съел не ту рыбу на Ардесе. Как мне всё исправить? Я едва сдерживал внутренний котёл эмоций, глядя на открытое, доверчивое лицо простодушного парня, который допытывался у меня, какой энергоноситель так искрит между нами. Сказал бы я. А когда механик заявил о неполадках с моим прибором, ситуация вообще приобрела оттенок запредельности. Когда хочешь выть истерический хохотать и крушить звёзды одновременно. Усилим Волли взял себя в руки и заставил успокоиться. Чарли ни в чём не виноват. Я его нанял, и он отлично выполняет свою работу. По крайней мере, только благодаря ему Акира готова к продолжению миссии. Надо просто понять, как жить дальше. Избегать механика бессмысленно. Значит, Придётся аккуратно выпросить у Нейта седативные препараты без побочек, потому что свихнувшийся капитан горен на корабле. За ужином мне понравилась идея Рэ сделать так, чтобы Чарли возмужал, прибавил в весе, нарастил мышечную массу. Так мне будет проще. Ну, наверное. Поэтому в пищеблоке я поддержал рвенье Рэ по физическому воспитанию щуплого парня. Слова Старпома о том, что он сделает из Чарли настоящего мужика, его плечи станут пошире, руки крепче, были словно бальзамом для моих натянутых до предела нервов. Если полокровка изменится, то быть может, исчезнет и притяжение. Ну, поменяется там его гормональный фон или какие-то там биохимические процессы, а вместе с ними пройдёт и эффект единения. Честно признаться, я не силён во всех этих научных заморочках, но о таком ведь и не спросишь никого. Так что я жёстко обозначил свою позицию, приказав Чарли тренироваться со Старпомом. Казалось бы, я всё сделал правильно. Вот только когда вернулся в каюту, заметался по ней как укушенный шердом. В голову лезли глупые, но очень яркие образы: как Рей будет прикасаться к Чарли во время тренировки, отдавать ему команды, улыбаться ему, похлопывать по спине в качестве одобрения. Эти картинки сводили меня с ума. Притихшая на кресле Шелли смотрела на меня как на сумасшедшего. В итоге не выдержал, отправился посмотреть, как проходит злополученная тренировка. Но лучше бы я этого не делал. Тихо приоткрыл дверь, осторожно заглянул внутрь спортзала. Замер, чувствуя себя извращенцем. Душу прострелило сочувствие к пацану, который едва держался на ногах от усталости, и при этом пытался делать силовые упражнения. Дико захотелось вмешаться, сказать Рэю, чтобы снизил ему нагрузку. Он мне так механика совсем загоняет. Тощий полукровка неплохо выполнял только упражнения на растяжку. Все силовые были для него каторгой. Вдобавок, вместо спортивного костюма он был одет в рабочий комбинезон. Оказывается, у парня были настолько крупные проблемы с финансами, что он не мог даже позволить себе купить нормальную одежду. Надо найти ему подходящий костюм для тренировок. Или, может, днуть их эти тренировки. Отменить свой приказ. Мои инстинкты сходили с ума, требуя немедленно вмешаться и защитить Акиру. Точнее, Акайра. Шерт. Я точно не нормальный. Когда Чарли обессиленно упал на пол в центре спортзала и громко застонал, меня аж подкинуло от этого звука, а энергия Ирзы искрилась внутри как бешеная. Ещё немного, и меня бы заметили. Но к счастью, меня выручила Лейра. Заскочив на плечо, шайло больно куснул меня за ухо, и ураган эмоций внутри немного поутих. Я даже мысленно хохотнул, услышав, куда Чарли послал Рэ. Даже не ожидал, что этот пацан знает такие словечки. Сколько ещё сюрпризов он мне преподнесёт? Рэй загнулся от смеха, а я развернулся и отправился к Нейтану. Просить врача дать мне упаковку седативных препаратов.